Голова 8 шопоголик. Так как практически все валютные диски я потратил, ты ни на что в этой секции смотреть больше не стал. Все равно больше покупать было не на что. Вместо этого я направился в секцию, в которой торговали предметами за сплайс, ловя на себе подозрительные взгляды тех, кто так же, как и я, бродил между рядами. Стоит отметить, что сейчас их взгляды несколько изменились, и помимо подозрения... В них появился интерес. Как-никак я единственный из всех присутствующих что-то покупал, а не просто смотрел. По крайней мере, единственный из тех, кто был в моем поле зрения. В сплайсовом отделе было намного больше рядов и предметов, чем там, где предполагалось оплатно-валютными дисками. И именно здесь была сосредоточена основная масса тех самых предметов интерьера. Предметов, которые только называются интерьером, а на самом деле очень даже важные и функциональные вещи. Здесь не было ничего из того, что было бы просто ненужными пылесборниками, даже если оно таким казалось на первый взгляд. Первым делом я зашел туда, где стояли ряды различных кроватей. Были тут односпальные узкие койки, были двух- или даже трехспальные огромные поля для сна, и все они стоили совершенно разных денег. Разница в цене обуславливалось не только и не столько размером и красотой Лежбич, сколько бонусами, которые они давали. Устроено тут все было точно так же, как в отделе с домами. Покупался не сам предмет, а его чертеж, который необходимо было применить на территории дома, чтобы предмет появился. При этом, разумеется, дом должен был быть сугубо системным, и никак иначе. На территории, которая не принадлежит основанию, эта штука останется простым чертежом, и ничего сделать с ней не получится. Впрочем, в описании самого чертежа подобной информации, как обычно, написано не было. Это пришлось изучать на стенде продажи, как информацию про дома. В описании чертежей вообще было очень мало что написано. Например, малая узкая шконка, предмет интерьера, способности, после сна на этой кровати, в течение не менее шести часов, следующие шесть часов, все основные характеристики, будут повышены на один. И все. Коротко и ясно, чтобы у самого недалекого не возникло никаких разночтений или вопросов. И во всех чертежах отличались только названия и те самые способности, которые, к слову, были совершенно разными и касались совершенно разных аспектов жизни и работы. Одна из кроватей, например, давала прирост к скорости передвижения в 10%, но спать на ней для этого нужно было не менее 10 часов другая давала бонус к прогрессу всех профессий в целых 50% после восьми часов сна. Третий вообще уменьшал откат умений после десяти часов сна на пять процентов, но всего лишь на час. В первый визит на торговую площадку я особо не сматривался в ряды мебели, а сейчас оказалось, что их тут натуральные десятки, аж глаза разбегаются. И при этом все совершенно разные и разной стоимости. От 15 до четырех тысяч четыре тысячи на стоимость этой кровати дом можно вырастить да и даже не один погуляв среди рядов мебели я в итоге приобрел по два чертежа кровати один который давала бонус к прогрессу профессии второй которая увеличивала возможность организма сопротивляться усталости на 20%, то есть в теории увеличивало время которое организм может провести в состоянии бодрвенвания без необходимости во сне Очень крутой бонус, если вдуматься, по крайней мере для тех, кто станет военной частью моего будущего клана. Возможность дольше действовать, дольше двигаться, да даже дольше наблюдать, это уже очень круто, особенно если твой противник этого лишен. Практически Настя на второе дыхание на минималках и с оговорками, а вот если эти кровати окажутся еще и удобными, чтобы нужное количество часов сна на них не превратилось в пытку, то это вообще отлично». Я не стал брать много кроватей. Пока что хватит и по две. Использовать их именно как место для сна было бы слишком расточительно. Просто спать можно и на обычной, земной мебели, а то и на полу при необходимости. А эти же стоит использовать только для того, чтобы получить бонус, а для этого на них можно спать посменно, как работать, соответственно. Да, может, это не сильно весело, но суровые времена требуют суровых мер, ничего с этим не поделать. Кому не нравится... Лес там, как говорится. После этого я перешел ко всякого рода станкам. На самом деле, они назывались фабрикаторы, конденсаторы, копиматы. И многими другими страшными словами. Но я для себя вынес все это в одну категорию. Станки, то есть агрегаты, для производства каких-либо вещей. Выглядели они тоже максимально непривычным для станков образом. По крайней мере, я раньше никогда не видел станков, которые больше похожи на детали космолета, занимали место, примерно как средних размеров вендинговый автомат. никаких тебе огромных железных махин, которые только и умеют что крутить болванку с определенной скоростью, все миниатюрно и технологично. как всегда у систем основания. Бел осмотрев выставочные образцы, я пришел к выводу, что все они делились на три категории: в зависимости от того, сколько времени и ресурсов потребуется для того чтобы на них что-то изготовить. Так, зеленые чертежи требовали даже не 100, а целых 120% требуемых для изготовления ресурсов, видимо, намекая на то, что 20% уйдут в утиль из-за несовершенства станка. А прибавка во времени изготовления вообще была 150%, то есть в половину дольше. Синие станки, стоящие в основном в 2 или даже в 2,5 раза дороже, не давали никаких бонусов, то есть требовали и времени, и ресурсов как раз столько, сколько и нужно, а фиолетовые давали неплохой бонус в виде 20% выгоды по ресурсам и 10% времени изготовления. Один лишь минус был у них. Эти чертежи продавались за валютные диски, причем за такое количество, что сейчас я не мог купить даже один. Поэтому, немного побродив и прицелившись, я купил по одному синему чертежу станков для производства легкой брони, тяжелой брони медицины оружие огнестрельного и оружия холодного станок для производства ударного оружия видимо для тех кто выбрал без оружия и конструктор для производства всяких механизмов вроде безыкровых разрядников взял зеленые не думаю что ими мы всерьез и часто будем пользоваться все же большинство в нашем клане выбрали более привычное холодное и огнестрельное оружие чем всякую экзотику а что касается агрегатов то не думаю, что их придется крафтить потоково. Кошеварню, как я назвал про себя синтезатор пищи, тоже взял попроще. Все-таки обычную еду можно готовить и на обычных земных плитах, а синтезатор, как и фабрикатор медицины, нужен лишь для того, чтобы производить всякие необычные блюда, которые будут давать временные бафы. Варить в нем борщ или жарить котлеты с пюрешкой, что забивать гвозди микроскопом, да вряд ли в нем вообще имеются такие рецепты по похожей причине я вообще не стал покупать такую вещь как псионатор то есть станок для производства снаряжения для псиоников из всех знакомых мне людей псионику выбрала одна только вика и она не то чтобы сильно походила на ту кто отдаст предпочтение пути сражений и опасности, а значит и боевое снаряжение ей не понадобится. в конце концов я всегда могу снова навестить торговую площадку и купить станок если он понадобится. Покончив с этим делом, и расставшись с полутора тысячами ссплайса я пошел поглядеть на всякие движущиеся механизмы которые сейчас мне были никак не по карману ибо продавались за валютные диски и внезапно обнаружил что за их площадкой появилась еще одна которую я то ли не видел ранее то ли она тут только что появилась на ней стояло нето иное как круглые загоны состоящие из десятка другого стальных прутов торчащих из земли между которыми мерцело прозрачное голубоватое поле Загоны были трех размеров, самый большой вдвое превышал самый маленький, а внутри каждого изображались голограммы разных животных. Среди них я рассмотрел вороксов, лакеров и даже что-то похожее на очень большого, по грудь мне высотой, муравья. Он живо напомнил мне то видение, которое я видел после того, как получилось достижение систематизатора, поэтому я сразу, не раздумывая, подошел к стенду с чертежами, чтобы выяснить, что же такое здесь продается. Большой загон для животных позволяет вместить до 10 изъятых существ основания одного вида. Жизненный цикл существ, помещенных в объем загона, ускоряется на 1000%. Полезные ресурсы, произведенные животными в процессе жизнедеятельности, автоматически собираются загоном и могут быть получены при взаимодействии с ним. Загон автоматически продуцирует все необходимые для жизнедеятельности существ вещества. Загон также регулирует гормональный фон существ, предупреждая любые конфликты, которые могут повлечь за собой ранение или смерть существ. Помещенные в загон существа полностью изолированы от внешнего мира до тех пор, пока загон сохраняет целостность. Для помещения в загон существ следует использовать гравипод. Перед удалением или перемещением загона следует удалить из него всех животных. Это возможно при использовании гравипода, либо же физическим устранением. Отлично. Теперь я знаю, как еще можно использовать живую гранату, помимо закидывания ее в небольшие ограниченные объемы. В смысле, ее и в этом случае надо закидывать в ограниченный небольшой объем, но совершенно с другой целью, чтобы получить с животных какие-то ресурсы. Так как до этого момента я ничего не знал о том, что с существ можно получать что-то полезное, хотя и подозревал, после того, как увидел тону паутины, наплетенную патриархом вороксов, то сразу не раздумывая, купил сразу два средних загона. Купил бы большой, но не судьба, поскольку большой, как и все остальное крутое, продавался за валютные диски. Средний позволял вмещать пять животных, и два в сумме заменяли все тот же большой. По сути, они только называются средние, а на самом деле они таких размеров, что вдвое заняли бы почти половину территории свежекупленного фермерского дома. К счастью, в информации о загоне ничего не было сказано о том, что ему тоже нужен сплайс, или что он должен стоять на территории, занятой строениями основания, так что можно запихнуть его в любой угол военной части, и будет нормально. Осталось только выяснить, а не распространяется ли случаем пятикратный бонус фермерского дома и на загоны тоже. В описании загона об этом ни слова, да и в описании дома тоже. Но это же не значит, что его нет, правильно? Положив в инвентарь чертежи, я поискал рядышком еще стенд, на котором продавались бы гравиподы, по аналогии с семенами строения, но хрен там плавал и глубоко нырял. Никаких больше стендов ни с каким дополнительным оборудованием тут не было. А значит, гравиподы предполагается либо добывать, либо создавать. Либо и то, и то сразу, что намного вероятнее. Если гравиподы, причем исключительно с заранее неизвестным содержимым, можно добыть только в бою, ты создавать для них загоны не резон. Намного проще и предсказуемее их в таком случае использовать как гранаты с сюрпризом, нежели запихивать загон, не зная, кто из него вырвется, и можно ли поиметь с них какой-то ресурс вообще, не говоря уже о том, чтобы этот ресурс был именно тем, что тебе нужен. Лотерея, выиграть в которой очень и очень трудно, если не сказать невозможно. Нет, гравиподы точно должны создаваться на одном из тех станков, которые я купил, а если нет, то я вернусь и куплю его. Потому что я и просто так не отказался бы от десятка другого гранат, начиненных адаптантами разных стихий. А уж если с них еще и можно поиметь что-то для крафта, это вообще сказка. Нет, стоп. Там же в описании сказано было про изъятых существ основания, а адаптанты к ним не относятся, как и зараженные. Получается, в загонах не запихнешь. Но в гравипод ты наверное, можно? А что будет, если такой гравипод запихнуть загон? Ничего не будет. А может, загон поломается? Гравипод поломается? Система поломается и позволит мне осуществить то, на что она не рассчитана? Блин, сколько вопросов. Не удержавшись, я купил еще и маленький загон тоже. Благо, стоил он всего ничего, сотню сплайса. Купил я его чисто для того, чтобы попробовать провернуть с ним то, о чем только что думал. Если его разнесет к херам, или он, напротив, слопнется в ничто, хотя бы не жалко будет. То есть жалко, конечно, но далеко не так жалко, как если бы это произошло со средним или тем более с большим. Ну, а если дело выгорит, или даже если просто ничего не произойдет, то и маленькому загону найдем применение. У нас ничего не пропадет. В конечном итоге, прогулявшись по местному рынку, я за раз потратил почти все валютные диски, что у меня были, и больше половины наличного сплайса. Ради интереса дошел еще до обменного терминала и посмотрел, не появились ли какие-то предложения получу который так и валялся в продаже, но предложений не было. То ли он никому не был даже интересен, либо, что вероятнее, народ еще не дошел до этого функционала и не научился им пользоваться. За то время, что я гулял по торговой площадке, народу на ней несколько прибавилось. Я насчитал, кажется, трех новоприбывших, которые бродили, озираясь вокруг теми же подозрительными взглядами, что и все остальные. С одной стороны, радует, что люди вообще стали тут появляться, ведь новые покупки и приобретения их усиливают. С другой стороны, усиление этих людей не обязательно идет на пользу человечеству в целом. Как знать, вдруг с одним из них, кто сегодня купил фиолетовый станок, а завтра скрафтил на нем крутую броню, я послезавтра встречусь в бою, когда он позарится на нашу базу как это уже сделал один умник. Будет очень неприятно обнаружить, что я ничего не могу с ним сделать лишь в тот момент, когда я не смогу ничего с ним сделать. Все остальные, судя по всему, крутили в голове примерно те же мысли, поэтому их рожи и были такими хмурыми, а взгляды — подозрительными. Ничего удивительного, что система решила сотворить здесь мирную зону, иначе, думаю, конфликты с членовредительством той или иной степени начали бы тут происходить сразу же. Например, сразу же, как только кто-то более ушлый заметит, что кто-то менее ушлый приобрел какой-то крутой чертеж, который он хотел бы себе. Покончив с покупками, я отправился на холм к телепорту, прошел через него и снова оказался на территории военной части. Мне казалось, что я провел на торговой площадке буквально 15 минут, но солнце описало по небосводу внушительную такую петлю, и, поглядев на это... Я понял, что на самом деле проголодался и сильно. Можно было, конечно, перебить голод и легким перекусом, что я брал с собой в рейд и так и не использовал, но зачем? Все равно в столовой уже по-любому готов обед, половину которого, судя по солнцу, уже съели, если не почти весь. Лучше уж пойду поем нормально, а потом с новыми силами примусь за притворение в жизнь плана по превращению территории военной части в натуральную крепость. Пересекая бетонный плац, Я машинально отметил, что совершенно не вижу никого из людей, только два наблюдателя маячили на вышках, и все. Один из них помахал мне рукой, я помахал в ответ, хоть и не разглядел на таком расстоянии, кто это был. Предвкушая горячий сытный обед, я дошел до столовой, взялся за ручку, распахнул дверь и вошел внутрь. Я остановился на пороге, оглядывая помещение и понимая, что пообедать мне удастся не скоро.